Даже внутри этой комнаты Зеркниф слышал крики. Стены были довольно толстыми и крепкими, а значит, голоса были очень громкими, или же кричало очень много людей. Что же происходит снаружи? В ответ на сомнение Зеркнифа, между ставнями окон, выходящих на центральный двор, откуда и шёл звук, показался бледный стражник и ответил. «Ваше Величество! Дракон! Во дворе появился дракон!» На мгновение все застыли, не сумев сразу понять смысл слов. Они знали, что стражнику нет смысла врать, но все равно кинулись к окнам, чтобы увидеть происходящее собственными глазами. Зеркнив отодвинул штору и заглянул в полупрозрачное окно. Когда люди увидели сидящего на земле дракона, у всех попадали челюсти. «Почему здесь дракон? Откуда он взялся? Министр иностранных дел, слышал ли ты о ком-то?» Кто может непочтительно прилететь на драконе и приземлиться посреди двора? Никого такого не знаю. Никто не договаривался с драконом из Союза. Этот не оттуда? Его внешность совершенно отличается от тех, о которых я слышал. Министерство иностранных дел вряд ли бы неправильно описало драконов. Как могли это сюда пропустить? Здесь император. Чем занимается дворцевая стража? В этом мире драконы – могущественные создания обладают сильным телом в твёрдой чешуе, живут намного дольше людей, а также владеют самыми разными особыми способностями и магией. Конечно, есть исключения и тут. В прошлом некоторых драконов убивали и искатели приключений. Но также в прошлом было много случаев, когда рассерженные драконы сжигали города и даже страны. Да что там, каких-то 20 лет назад они спалили город на юге. А тут подобное существо появилось посреди императорского дворца. Хуже не придумаешь. Когда Зеркнив сглотнул, со спины дракона спустились две маленькие фигуры. Приглядевшись, император увидел, что это дети с темной кожей. «Кажется, это темные эльфы», — спокойно произнес Флудер. «Параден, откуда взялся этот дракон и те двое?» «Даже я ничего не знаю». Вскоре дракона окружили рыцари. Хотя они, гордость Империи, перед драконом не выглядели такими надёжными. Впрочем, подобного следовало ожидать от сильнейшего в мире создания. Из рыцарей вышел вперёд мужчина, держащий в руках по щиту. «Ай-ай, один? но ну, ничего не поделаешь, хотя терять такого бойца напрасно глупо». Это был один из четырёх имперских рыцарей, нерушимый на заме Эник, на заме... Один из сильнейших воинов Империи. Среди четырёх рыцарей обладает самой крепкой защитой. Но даже воин, способный выдержать атаки самого разного типа, выглядел крохотным по сравнению с драконом. Те слова сказал молния Базевуд Пешмел, словно подтверждая смерть товарища, и никто не мог ему возразить. «Ваше Величество, пожалуйста, уходите!» предложил кто-то из министров, Но Зеркнив хмыкнул. Куда уходить? Где безопасно? Но, ваше величество! Я понимаю, что вы все хотите сказать. Однако, если я покину дворец, то стану посмешищем. Противник – дракон не из союза, грант. Да и наверняка он сюда прилетел, зная, что я не сбегу. Значит, дракон столь же умён, как я о них слышал. Наверное, он осведомлён о политической ситуации Империи. Хотя Зеркнив держал дворян в южовых рукавицах, Это было возможно лишь благодаря рыцарским орденам. Если пойдут слухи о том, что император сбежал из столицы из-за дракона, дворяне могут посчитать его военную мощь слабой, объединиться и восстать. Конечно, он не проиграет буйной толпе, но мощь империи резко упадет. Неважно, сражаться мы будем или отступать, потери будут огромными. Это, конечно, раздражающий шахматный ход, но кто стоит с драконом? Во двор прибыли еще люди. Драконы окружили 40 императорских стражников вместе с 60 рыцарями. Среди них были даже арканистые церковники. 120 человек маловато. Ваше Величество, позвольте мне присоединиться к ним. Зеркнив слегка нахмурился. Флудор – величайший козырь Империи. Но еще неизвестно, мудрый ли его отправлять против дракона. Император колебался но также верил, что Макс бежит, даже если положение станет хуже некуда. Но кое-что Зеркнив не знал. Старый Заклинатель предложил это, чтобы Император не ушел посредством магии телепортации Флудера. «Хорошо, дедуля. Можешь также сказать нерушимому отступить». «Понял. Но я не могу определить силу тех эльфов. Вероятно, они очень могущественны. Если хотите отступить, начинайте готовиться сейчас». Закончил Флудер, открыл окно и воспарил в небо с помощью магии полёта. И как раз в этот миг раздался голос. «Всем меня слышно! Я – слуга владыки Айнза Уала Аура Белла Фиора! Император этой страны послал кучку непочтительных людей в Великий Склеп Назарика, где проживает владыка Айнз. Это его очень огорчило. Если император не извинится, мы уничтожим эту страну!» Зеркни скривился. Как они пришли к такому выводу? Как они собрали вместе все крохотные кусочки мозаики? Переведя взгляд назад в комнату, он увидел удивление на лицах людей. Поняв, почему Император на них так смотрит, они покачали головой. «Для начала мы убьем всех присутствующих. Мар!» Другой темный эльф протянул вперед посох. Двор, казалось, затрясся от локального землетрясения. Зеркнив ощутил лишь небольшие толчки, но земля застонала и образовался сложный, похожий на паутину узор из трещин с эльфами и драконом в центре. Рыцари, стражников, заклинателей, всех за исключением парящего флудера поглотила земля. А темных эльфов землетрясение даже не коснулось. Эльф спокойно опустил посох и трясти перестало, а паутина трещин исчезла столь же быстро, как появилась. Стоящая во дворе толпа людей бесследно исчезла. Шокирующий конец. Отлично, все они мертвы. Если он не покажется, мы убьем всех в городе. Поскольку мы не знаем, кто Император, то просто сравняем с землей весь город. Так что выходи, Император, где бы ты ни был. Ваше Величество! Обратились к нему бледные дрожащие слуги. Мы наступили дракону на хвост, и он к нам вышел. Зеркнив пожал плечами, чтобы не дрожать. «Он — император. Нельзя показывать эмоции перед подданными». «Айнсуал so кто же ты такой? Нет, сейчас не время об этом думать». Снова развернувшись к окну, Зеркнив прокричал. «Я, император Зеркнив Рун Ферротельникс, хочу кое-что сказать. Дорогие миссары, не хотите продолжить дискуссию внутри?» Он повернулся к слугам. «Подготовьте лучший приём для наших гостей! Быстро!» Когда слуги поспешно ушли, он перевёл взгляд назад на тёмных эльфов. «Я недооценил врага. Но если это всего лишь подчиненные, как я могу с ними не справиться?» «Я не могу отступить. Если хотят переговоров, то будет им война слов. Айнсуал Гоун, я разрушу твои амбиции!»